Глава восемнадцатая За дверью оказалась крутая лестница, уходящая куда-то в омрак. И чем дольше я туда смотрел, тем меньше оставалось желания спускаться. Эй! крикнул я во тьму, но как и в прошлый раз ответа не получил. Черт! Немного постояв у края лестницы, я все-таки решил спуститься. Рука сама собой почти автоматически легла на рукоять кинжала на поясе. А второй я активировал встроенный в костюм фонарик. Без последнего ступать по лестнице было бы слишком опасно, а так хоть часть пути была освещена. Шаг за шагом я спускался вниз, прислушиваясь к тишине. Лестница была не просто длинной, а оказалась практически бесконечной. Я шёл по ней минут 5 не меньше, прежде чем вышел в довольно просторный жуткий коридор. И жутким он был вовсе не из-за отсутствия источников света, А из-за каменных колонн со искусно вырезанными черепами, будто настоящие, они скалились на меня и провожали пустыми глазницами. И что это за место? спросил я у своего призрачного спутника. Покрутил головой, но его не увидел. Возможно, как обычно, притих и ждет момента, чтобы явиться из ниоткуда. Мне в этом подземелье было не комфортно, и тем не менее я пошел дальше по коридору. Он становился все шире и шире. И в какой-то момент закончился огромным круглым помещением. Стоило мне переступить незримую черту, как внезапно то тут, то там стали загораться огни, освещая это место. Это был какой-то храм или что-то подобное, по крайней мере, на это указывал белокаменный алтарь в самом центре. И судя по нескольким засохшим малым пятнам, действующий, неприятный открытие. Подойдя чуть ближе, я рассмотрел символ, что был вырезан на камне. Но он мне ничего не сказал. Зато сказал Герану, который возник по ту сторону алтаря, и склонился над ним. Ты знаешь, что это? Символ Гаталона, одного из богов Хаоса, коротко ответил мужчина. Я удивлённо вскинул бровь. А такие бывают? Были когда-то. Создатели их убили, но их сила всё ещё разлетета по миру. И именно она породила вестников Именно её используют создатели для превращения людей в пробуждённых. Пусть истинных повелителей этой силы больше нет, но сама энергия никуда не делась. Ты, кстати, так и не сказал, зачем им это. Ты сказал, что они хотят узнать пределы развития разумных видов, но не сказал для чего. Чтобы создать сосуды. Они не такие, как мы, и пусть они считают себя совершеннее, правильнее, Есть вещи, которые им не постичь, не обладая телом с плоти и крови. Их целью было создать себе сосуды по силам превосходящие вестников и внедрить себя в них. Узнать, что значит жизнь, так как само понятие жизни для них находится в категории, которую они не могут толком осознать. И создателей подобное положение вещей, можно сказать, раздражало. По крайней мере, так было в прошлом. Возможно, сейчас всё иначе. Создатели хотят превратиться в людей? Это что-то новенькое. Впрочем, люди тоже вживляют себе чипы в голову. Возможно, тут точно такая же логика. Странно, но всё же. Одно точно, они уверены, что пока не познают жизнь смертного, не смогут её упорядочить, а вместе с ней не смогут упорядочить и хаос. По мне, упорядоченный хаос это само по себе противоречие, фыркнул я. Они считают иначе, покачал головой призрак проклятого вестника. Ты правда он? Ты на самом деле Геран? Нет, немного помедлив, ответил мужчина. Думаю я осколка его души, который по какой-то причине смог резонировать с тобой, или что-то вроде того. Дело в мече, я же прав? Я стал видеть себя после того, как получил его. Скорее всего, задумавшись, кивнул дух. Я помню, как создавал его. Помню, как вложил частичку собственной души в него, но никогда не думал, что это выльется в подобное, истинное проявление хаоса. Сейчас, наверное, не самое лучшее время для подобных разговоров, но Геранн не всегда бывает таким способным вести диалог. Иногда он является и словно не замечает меня, проживая какой-то момент из своего прошлого. Послушай, неожиданно твёрдо посмотрел на меня мужчина. Не относись ко мне как к настоящему герану. Думая, что я это он, ты совершаешь огромную ошибку. Я лишь слепок части его памяти, иногда разумный, иногда нет. Образ из сновидения, который по какой-то ошибке прокрался в реальность. И всё же раз уж мы связаны, я попробую тебе помочь, чем смогу. Всё же в моём существовании должен быть какой-то смысл. Мне показалось, что последние слова он произносил с какой-то затаённой болью. Даже страшно представить, что испытывает осколок души, осознавая себя таким неполноценным. И первое, что я должен тебе сказать, мужчина скосил взгляд мне за спину. У тебя за спиной. Он ещё не договорил, а я уже выхватил кинжал и совершил резкий оборот. Но тут же замер, потому что другой кинжал оказался прижат к моему горлу. Ей, а человеком позади меня оказалась целительница. Достаточно было чуть надавить, чтобы нож пронзил сонную артерию. В этом нет необходимости, мы вам не враги, помните? осторожно произнёс я, не решаясь на более активные действия. Я могу и сама разобраться, кто враг, а кто друг. почти равнодушно ответила женщина и свободной рукой убрала вуаль с лица. И тут уже пришёл черёд удивляться мне, и весьма сильно. Я думал, что она скрывает лицо из-за болезни, той самой алой чумы, что поражает всех вокруг, но был так далёк от истины. Она была, это сложно передать словами. Был такой старый фильм про машину-убийцу, которая выглядела как человек. И женщина передо мной была машиной, по крайней мере, голова точно. Вот только технологии выращивания кожи поверх металла она не владела, поэтому просто натянула на себя что-то лицо и искрепила куски кожи грубыми нитками, из-за чего кожа была натянута неравномерно. Смотрелось это жутко неправильно, и две линзы, что смотрели на меня из глазниц, лишь усугубляли увиденное. Кто, что ты такое, спросил я, обдумывая, как быть. Позади алтарь. Быстро отступить назад у меня не выйдет. Да и она взяла весьма хорошую позицию. Я просто женщина, которая очень хотела жить. Без эмоциональным голосом ответила женщина. Это лицо. Я услышал голос Герана позади себя. Это Фелия Горахан, жена Хенерима. Ты королева этих земель? Осторожно спросил я, благодарный за подсказку от своего невольного спутника. Была ей, ответила она после небольшой паузы. В её голосе мне послышалась лёгкая заинтересованность, или же я просто хотела окрасить эмоциями этот безжизненный голос существа, которое больше не скрывало свою природу. Я была одной из первых, кто заразился алой чумой. Я бежала из дворца, чтобы не распространять её, надеясь, что так я смогу помочь, но было поздно. Теперь же в нынешнем виде я не могу предстать перед моим королём. И всё, что мне остаётся, это быть скромной целительницей. А это место хватит. Женщина чуть не давила на кинжал, и я ощутил, как проступила кровь. Ты задал уже достаточно вопросов, и теперь задавать их буду я. Кто ты? Меч за твоей спиной, я узнаю его. Может, моя память уже не так хороша, как раньше, но я помню, как приходил человек с таким же мечом к моему мужу. В войну Он собирался начать войну с самими богами порядка, и ему нужны были люди. Король согласился, и вот к чему это нас привело. Мы медленно умираем, гнием заживо и сходим с ума, не в силах ничего предпринять и вырваться, мучаясь в своем наказании за самонадеянную попытку пойти против богов. И вот появляется новый человек с таким же мечом. Ты тоже хочешь объявить войну богам порядка? Нет, я просто хочу найти одного человека, медленно ответил я. А твои друзья, они тоже хотят просто кого-то найти? Нет, они, я не договорил. Что они? начала настаивать на ответе женщина. Говори. Они, скорее всего, хотят убить твоего мужа, не скрывая ответил я. Может, у меня выйдет убедить её, что я не враг. Главное убрать кинжал от горла, а дальше? Но уже через миг всё это не потребовалось. Женщина внезапно отступила, убирая оружие, и рассмеялась полным безумия и отчаяния смехом. Это был жуткий, пробирающий до самых пят хохот, в котором было мало человеческого, как и в самой женщине. "Удачи им с этим", ответила она, оборвав смех, причём сделала это очень резко. "Хинарим один из мировых королей. И насколько бы сильными ни были твои люди, это непростой противник". Алая чума ослабила его, превратила мозги в труху, но он по-прежнему мировой король. Даже будь ты самим вестником, Хинарим был бы очень непростым и опасным противником, уж поверь, той, кто вочью видел его силу. Она говорила это так, словно термин мировой король это не просто титул, а что-то большее, и что должно заставить меня бояться. "Но если вы его убьёте, я буду рада", добавила женщина. Он окончательно сошёл с ума. Он съел нашего сына и сделал из его черепа золотую чашу, из которой каждый день пьёт воду из королевского источника. Тот Хинарим, которого я любила, давно мёртв, а тот, что есть сейчас, заслуживает смерти. Но если умрёт Хинарим, то возможно и этому миру придёт конец. Будет ли это избавлением или же станет видком очередного цикла мучений? В прошлом Фелия была одной из самых красивых женщин во вселенной. Вновь заговорил Геран, только в этот раз не проявляй себя. Хинарим забрал её из аквийской школы учёных и магов, что славилось на десятки миров. И она с готовностью оставила свой мир, придя в этот в качестве королевы. Но я не до конца уверен, что это она. Пусть это существо и откликнулось на её имя, но это механика. Как получилось, что вы королева стали такой, спросил я и отошёл от алтаря, давая себе место для манёвра, если она вдруг решит напасть. Услышав это, коснулась своего лица, провела пальцами по швам и механическим глазам. Как уже сказала, я просто женщина, которая очень хотела жить. Красная чума пустила во мне корни, так что у меня не оставалось иного выбора, кроме как её искоренить. Вырезать каждый кусок поражённой плоти миллиметр за миллиметром. Она подняла своё оружие и едва касаясь, провела им по лицу. Я не просто так провела три сотни лет в аквиской школе. Мои изыскания о природе богов порядка, которых вы ещё называете создателями, позволили мне стать одной из них. По крайней мере, частично. Я заменила поражённые органы на искусственный металл. И пусть теперь никто не считает меня красивой. В этом мире это неважно. Красота переоценена. Разве ты не поступил бы так же, чтобы выжить? Скажи, путник. Я промолчал. Да, человек пойдёт на многое, чтобы остаться в живых, но сделать с собой такое? Не уверен, что мне хватило бы духу превращать себя в нечто столь ужасное. Да и жизнь ли это? Она убрала оружие, а затем опустила вуаль, скрывая лицо. Стоит признать, после подобного с ней общаться было легче, так хотя бы можно обмануть себя, будто я говорю с живым человеком. Я хочу предложить вам сделку, чужеземцы. Я помогу вам убить Хинарима, проведу вас к нему минуя большинство опасностей, но в обмен на это вы возьмёте меня с собой в ваш мир. Не уверен, что у меня есть полномочия о таком договариваться, осторожно ответил я, не до конца уверенный, что это будет хорошая идея. Да и брать подобные существа в наш мир очень сомнительное затея. Но наш лидер может согласиться, если ты действительно сможешь нам помочь. Нам может пригодиться проводник. Ей можно доверять? шёпотом спросил я у гирана. Насколько можно доверять безумцу? ответил он вопросом на вопрос. Но из того, что мне известно, она коварна и могущественна. Можно ли ей доверять? Я скажу нет, особенно после того, что она с собой сделала. Любой, кто связал себя с создателями, может быть опасен. И уж точно я не рискнул бы брать её в ваш мир. В таком случае отправляйся наверх и поговори со своим начальником, практически приказала мне женщина. А у меня тут есть ещё незаконченные дела. И для нас обоих будет лучше, если ты не узнаешь, какие, иначе мне придётся тебя убить.